«Двойной драмы?» «Да. В момент рождения князя Коррада только две женщины находились рядом с Донной Адрианой, моя мать и Лавиния. «Но не думайте, — добавила она, увидев вспыхнувший в глазах Марианны огонь, — что моя мать открыла мне тайну этого рождения. Это не была ее тайна» и ей пришлось на распятии поклясться, никогда не раскрывать даже на исповеди. Она рассказала только, что в следующую, после рода в ночь у Галина задушил свою жену. Но он не смог даже прикоснуться к ребенку. Опасаясь за его жизнь, Лавиния унесла его и спрятала. А через два дня князя у Галина нашли лежащим в конюшне с разможженным черепом. Смерть, конечно, приписали несчастному случаю, но на самом деле это было убийство. Кто же убил? Маттео, с тех пор, как она стала женой у Донна Адриана зажгла в Маттео страстную любовь. Он жил только ради нее. И он убил своего хозяина, чтобы отомстить за ту, которую любил. И с этого дня он с завидным вниманием заботился о ребенке вместе с Донной Лавинией. Внезапная мысль промелькнула в голове Марианны. Несмотря на то, что Элеонора рассказала о ее любви к мужу, не могла ли Донна Адрианна ответить на страсть Маттео? Может быть, ребенок был его, и именно сходство с ним вызвало ярость мужа. Но в таком случае, почему он прежде не убил мотел Она не успела задать вслух последний вопрос. Дверь салона отворилась, пропуская сопровождаемого Кроуфордом Толейрана, и трагические призраки Сант-Анна мгновенно исчезли перед заботами настоящего. Ибо, если опирающийся из-за приступа подагры надавит рост шотландец с тщательно забинтованной ногой представлял зрелище скорее забавное, мрачная мина князя Беневенского ясно говорила, что новости снова были плохими. Он молча поклонился женщинам, затем протянул Марианне распечатанное письмо, под которым угрожающе растянулась зигзагообразная подпись Наполеона. — Господин князь Беневенский, — писал император, — я получил ваше письмо. Чтение его было для меня тягостным. Пока вы возглавляли внешнее сношение, я закрывал глаза на многое. Я нахожу досадным, что вы предприняли демарш, о котором я желал бы и желаю забыть. Письмо посланный Сен-Клу накануне 29 августа 1810 года. Не говоря ни слова, Марианна вернула его адресату. Вы видите, с горечью сказал тот, складывая бумагу. Я в такой немилости при дворе, что мне вменяют в преступление попытку защитить друга, иностранца. Я огорчен, Марианна, искренне огорчен. Он желает забыть, взорвалась молодая женщина. Он без сомнения желает забыть также и меня, но это ему так легко не удастся. Я не позволю ему погубить зона. «Хочет он этого или нет, а я увижу его. Я сломаю все двери, даже если меня за это посадят в тюрьму, но клянусь памятью матери, что его величество император и король выслушает меня, и не позже, чем...» «Нет, Марианна...» — вмешался Талиран, удерживая на ходу молодую женщину, готовую броситься из комнаты. «Нет, не сейчас...» — Судя по теперешнему настроению императора, вы только усугубите положение Буфора. — А вы предпочитаете, чтобы я ожидала, спокойно попивая чай, пока его убьют? — Я предпочту, чтобы вы подождали хотя бы до суда. После вынесения присяжными вердикта времени будет достаточно, чтобы действовать, поверьте мне. — Вы хорошо знаете, что я так же, как и вы, хочу освободить нашего друга. Тогда умоляю вас, успокойтесь и ждите. — А он? О чем он может думать в тюрьме? Кто приободрит его? Он должен знать, что я никогда не покину его. — Хорошо, но я хочу увидеть Изона. Я хочу проникнуть в Лафорс. — Марианна! воскликнул Толерант. — Как вы представляете себе это? — Очень просто, — вмешался Кроуфорд. — У меня знакомая во всех тюрьмах Парижа. — Вас? — откровенно удивился Талиран. Кроуфорд пожал плечами и со вздохом облегчения опустился в кресло. — Полезная предосторожность! — хохотнул он когда кто-нибудь из друзей попадает за решетку. Я занимаюсь такой политикой уже давненько. Моими первыми клиентами стали два тюремщика из Темпля, затем из Консьержери. С тех пор я продолжаю поддерживать подобные отношения и расширяю их. Это так легко с помощью золота. Вы хотите повидать вашего друга, маленькой княгиня, хорошо? Я, Кроуфорд, обещаю, что вы его увидите. Дрожа от радости, Марианна не могла полностью поверить во внезапно обещанное ей чудо, увидеть открывающуюся перед ней дверь тюрьмы, снова встретиться с Езоном, заговорить с ним, коснуться его, сказать... О, ей есть так много сказать ему. — Вы сделаете это для меня? — охрипшим от волнения голосом спросила она, словно стараясь убедить самое себя. Кроуфорд поднял на нее свои голубые фарфоровые глазки и улыбнулся. — Вы так терпеливо слушали все мои истории, дитя мое, что заслужили награду. И затем я не забыл, чем моя королева обязана вашим. Этот способ не хуже других, чтобы хоть частично оплатить ее долг. Я все устрою. Скоро вы войдете в Лафорс.